Глава 16 Нет, ты хочешь быть с тем, кого сама придумала. Если бы ты любила меня, ты бы любила меня любого. Слова Алекса звучали у меня в ушах всю дорогу, и чем дольше это продолжалось, тем сильнее я злилась, так что, войдя в квартиру, едва не кипела. Снимай курточку. Выдавив из себя улыбку, я наклонилась к дочери, чтобы крепко-крепко ее обнять. Моя жизнь превратилась в хаос. События мелькали перед глазами, закручивались воронкой, утаскивали куда-то на самое дно. И лишь одно оставалось неизменным – моя любовь к Этель. Может быть, только в ней я и черпала силы. Раздевшись, моя малышка первым делом подбежала к дивану, забралась на него с ногами и щелкнула пультом от телевизора. На большом экране, целиком и полностью завладевая ее вниманием, Замелькали яркие картинки. А раз так, я решила, что вполне могу позволить себе немного расслабиться. «Этель, я пойду переоденусь». «Угу». Та даже не обернулась. Я закатила глаза и пошла к себе. Вернувшись в гостиную, уже в домашнем, плеснула в стакан коньяка. Пила я редко. Но по-сухому то, что мне довелось узнать, вообще не шло. Если все, что говорил Алекс об Игоре, правда, то, господи, я была просто легковерной, самовлюбленной идиоткой, и в том, что случилось дальше, мне некого было винить, только себя, только собственное малодушие. Я устроилась рядом с Этель на диване, забросила ее ножки себе на колени, провела большим пальцем по высокому подъему стопы и, откинувшись головой на спинку, отмотала время назад». Когда Алекс не приехал на ту проклятую вечеринку, я поручила службе безопасности отца узнать, что случилось. Но буквально через пару дней сама дала ребятам отбой. Ещё бы. Ведь я поверила всему, что мне наплёл Сергей о скорой женитьбе Алекса. У меня и мысли не возникло, будто тот мог бы мне соврать. Говоря откровенно, я даже испытала некоторое облегчение, что исчезновению Алекса нашлось такое простое и банальное объяснение. Меня пугало то, что этот парень заставлял меня чувствовать. И да, я испытала боль. По моему самолюбию был нанесен непоправимый удар, и меня долго ломало от невозможности быть с ним рядом, как любого зависимого человека. Но в то же время ко мне вернулась привычная жизнь, где я никого не любила, где моему сердцу ничего не угрожало, где я была королевой, и все кругом вращалось лишь вокруг меня и моих желаний. В этом был свой непередаваемый кайф. Так было спокойнее и безопаснее. На тот момент с Игорем мы уже были знакомы, но я не помню, как он подобрался ко мне ближе всех остальных. Это случилось постепенно. Как-то так вышло, что он тоже переехал в Сан-Франциско, и мы столкнулись в одном из продуктовых магазинов. Тогда я уже выглядела не лучшим образом. Моя уверенность в собственной привлекательности стремительно падала. Я походила на Китай и так сильно страдала от этого, что не вылезала из бесконечных депрессий. Если Игорь и удивился моему преображению, то вида не подал. Поселившись по соседству, он время от времени забегал ко мне, вытаскивал меня на прогулки. Как-то так вышло, что он стал единственным близким мне человеком в самое сложное время. И теперь я должна была поверить, будто все, что он делал тогда, часть плана по... Чему? По моему завоеванию? Я отставила стакан и растерла лицо руками. Сколько? Столько усилий. Но для чего? Сложно было поверить, что Игорь настолько потерял от меня голову. Тогда что его толкнуло на то, чтобы подставить друга? Деньги. Связи, возможности, которые открывались для парня Софии Геймана. Наверное, это самый логичный ответ. Игорь хоть и был сыном какого-то там замминистра, но возможности его семьи и рядом не стояли с возможностями моего отца. У Игоря были не слишком большие деньги, но амбиции были, что надо. Я многому его научила со многими нужными людьми свела. Фактически я сделала все, чтобы дотянуть его до своего уровня, а он, может, на это как раз и рассчитывал. «Ты хочешь быть с тем, кого сама придумала!» На репите упреком в ушах звучал хриплый голос Алекса. «Мамочка, я хочу пить!» «Сейчас, моя хорошая!» Я встала, набрала в стакан воды и протянула дочери а пока она пила, поймала свой взгляд в отражении окна. «Сказать, кого ты любишь?» «Себя. Прежде всего, себя. Не позвонил? Значит, к черту! Мы, принцессы, ни за кем не бегаем. Так? Тебе банально стыдно за то, кто я, за мое прошлое. А, впрочем, знаешь, все правильно. Не было в нем ничего хорошего. Ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить, иначе бы... иначе ты бы и близко меня к себе не подпустила». Неужели он прав? Неужели я настолько поверхностная? Неужели мне непременно нужно подогнать мужика под себя, чтобы дать ему шанс? Если бы ты любила меня, ты любила бы меня любого. А я любила бы, любила бы, слышишь? Если бы он хоть что-то мне о себе рассказал, если бы поделился. Но ведь ни слова о том, как он это всё пережил, что чувствовал, за что держался все эти долгие годы. Он не доверил мне ни слова, как будто не верил, что я смогу его понять, принять и разделить его боль, в чём бы она ни заключалась. Прерывая стремительное течение мыслей, у меня зазвонил телефон. «Игорь». Рука сама потянулась к трубке и замерла на полпути. «Нет». Я не собиралась с ним разговаривать, только не сейчас, когда нужно все хорошенько обдумать. Черт, я же спала с ним, я доверяла ему, а он... Он что, был со мной через силу? Как унизительно, будто в дерьмо макнули. А может, так и надо, будет мне наука. Мысли метались от одной к другой, и от этого мне было плохо, физически плохо, меня мутило. Все, что я знала, все, во что верила, оказалось неправдой. Но одно я знала наверняка. Пришла пора прояснить ситуацию. От начала и до конца. Конечно, помочь с этим мне могли избэшники отца, но обратиться к ним значит обратиться к отцу. А видит Бог, меньше всего сейчас мне нужно было его вмешательство. И без того голова кругом. «Думай, Соня». — Думай. Но слуху в нашем кругу была лишь одна независимая контора — братья Белые. Их ресурса точно будет достаточно, чтобы все разузнать. Я загуглила название их фирмы и, не откладывая вопрос в долгий ящик, позвонила по указанному номеру. — Прости, Алекс, ты сам не оставил мне шансов, — прошептала я в пустоту. Договориться о встрече с руководством было не так-то просто, но фамилия, видимо, сыграла свою роль. Уже на следующий день я сидела напротив, наверное, самого красивого мужчины, которого я когда-либо видела. И то и дело сбиваясь, рассказывала о том, что меня привело в их контору и на какие сведения я рассчитываю. Интересовало меня в основном, чем сейчас занимался Алекс, в какие дела или схемы он был вовлечен. «Надеюсь, вы понимаете, насколько щепетильные факты могут всплыть, и... Вы сейчас переживаете о конфиденциальности?» Мне показалось, что в глазах мужчины мелькнули смешинки, но внешне он оставался абсолютно серьезным и собранным. «Я просто не представляю, что вы можете узнать», — я пожала плечами. «Вполне возможно, это будут... не самые приятные вещи». Я надеялась, что это не так, что он не ввязался в какие-то совсем уж зашкварные дела, как то торговля людьми или наркотиками. Но, черт его подери, я допускала, что может быть всякое, и не хотела, даже если он вляпался во что-то страшное, чтобы об этом стало известно. Господи, да я и сама уже, похоже, вляпалась. Так вляпалась, что, мама, не горюй. Своим клиентам мы гарантируем абсолютную конфиденциальность. «Что ж, тогда нечего и переживать. Я встала. Когда я могу рассчитывать хоть на какие-то результаты?» «К работе мы приступим незамедлительно, и как только появятся какие-то стоящие внимания сведения, сразу вам сообщим. На это может уйти дней пять-семь». Я кивнула и поднялась из кресла. Прощание с Тимуром Белым прошло довольно скомканно, ведь у меня зазвонил телефон, «Привет, ты куда пропала? Который день от тебя ни слуху, ни духу?» «Привет, Лиль, прости, замоталась, работа много». «Ага, вешай лапшу на уши кому-нибудь другому». «Лиль, так ладно, это не телефонный разговор. Я хотела предложить тебе пересечься в городе и поболтать. Ну, что скажешь?» «Сегодня?» «Угу, сейчас. У нас были кое-какие дела, но я уже освободилась». «Сейчас попытаюсь отделаться от Яна и к тебе. Ну?» «Отделаюсь от Яна? Это что-то новенькое!» – удивилась я, Лилька буркнула. «Мы сегодня узнали, что у нас опять будет мальчик, и твой отец стал совершенно невыносим. Я серьезно!» «Даже хуже, чем в первый раз!» – невольно рассмеялась я. «Смешно ей!» – надулась Лилька. «А я, между прочим, дочь хотела!» Ну, попытайтесь еще раз. Шутишь, а если опять пацан? Придется стараться до победного. Ха-ха, очень смешно. Очень, подтвердила я. Ай ну тебя, скажи лучше, где пересечемся? В лимонаде удобно? Мне было в самый раз, ведь я как раз находилась всего в нескольких кварталах. Когда я подъехала, Лиля уже сидела за столиком и без зазрения совести трескало мороженое. «Могла бы меня дождаться?» «Не могла. Этот ребенок, кем бы он там ни был, какой-то троглодит!» Лиля похлопала себя по выпирающему животу. Впрочем, он один и напоминал о том, что моя мачеха беременна. В остальном она совершенно не изменилась. Я старалась ей не завидовать. Очень старалась. Пробормотав что-то, полагающееся по случаю, я уселась напротив и уткнулась в меню. Мы с Лилькой поболтали на отстраненные темы, обсудили очередные заскоки бабушки, поведение которой с каждым годом становилось все экстравагантнее, посмеялись над ее причудами. Ну и, конечно, я изначально понимала, что этого не миновать, разговор перешел на наши отношения с Алексом. И знаете, наверное, во мне что-то окончательно сломалось. Я уткнулась взглядом в меню и заговорила. Выложила лильки всё как есть, всё, на что раньше мне не хватало духу. Впервые до конца ей открылась А она слушала меня, открыв рот. И это понятно. Я ведь никогда не говорила о том, как страдала, когда набрала вес, о том, какой заброшенной и ненужной себя чувствовала, никогда не признавалась, как чудовищно ревновала её к отцу и в том, каким уродом себя чувствовала, и из-за внешности и из-за собственного эгоизма, зависти, всех тех неправильных чувств, которые разъедали меня изнутри. Лиля ошарашенно молчала. «Ты теперь ненавидишь меня?» спросила тихо. «Спятила?» «Ну, конечно, что еще она могла сказать? Это же Лилька, самый добрый, самый рассудительный и самый отходчивый человек на планете». «Я теперь всё время думаю, а вдруг он прав? Вдруг я действительно настолько поверхностная и самовлюблённая, что...» «Я не смогла договорить». «Это не так. Ты просто слишком хорошая, чтобы видеть плохое в других людях». «Спасибо, конечно, но большей глупости я в жизни не слышала. Будь ты таким снобом, как утверждаешь, разве бы стала дружить с дочкой экономки?» «Это не то же самое». «Почему же?» Ты могла бы гулять с кем угодно, но предпочитала таскаться со мной, и пофиг тебе было на то, кто и что скажет по поводу нашей дружбы. Думаешь, я не знаю, как ты всех затыкала, стоило им только косо на меня взглянуть? Нелегко же мне приходилось. Пошутила не то чтобы радостно и тут же спросила, впиваясь в раскрасневшееся лицо подруги взглядом. «Так ты правда думаешь, что я все правильно сделала?» Не уверена, что тебе стоило всё выведывать у Алекса за спиной. — Но ведь он не оставил мне шанса. — Ты могла бы поговорить с ним? — Думаешь, я не пыталась? — Из твоего рассказа я этого не увидела. Похоже, вы только и делаете, что выясняете отношения. — Да, — была вынуждена признать я. — Иногда мне тоже так кажется. Знала бы ты, как я от этого устала. — Так поговори с ним. Мы с радостью побудем с Этель, чтобы никто вам не помешал. Просто выложи перед ним все карты, дай понять, что готова к правде, какой бы она ни была. И будь осторожна. Пожалуйста, Соня. Может быть, ты не зря боишься?